Глава 101 «Выпустите его!» — в слезах умоляла Кэтрин. «Мы сделаем все, что вы скажете!» Из ящика, наполняющегося водой, доносился все более отчаянный и громкий стук. «Ты изговорчивее, чем твой брат», — ухмыльнулся татуированный. «С Питером долго пришлось биться, чтобы он открыл мне в свои тайны». — Где он? — скричала Кэтрин. — Где Питер? Отвечайте! Мы ведь все выполнили, и пирамиду расшифровали, и... — Ничего подобного. Вы решили поиграть, утаили часть разгадки и притащили ко мне в дом представителя властей. Считаете, я вас за это похвалить должен? У нас не было другого выхода. Кэтрин захлебывалась слезами. «Вас ищет ЦРУ. Они и приставили к нам своего агента. Я все расскажу, только выпустите Роберта!» А Лэнгдон бился в запертом ящике, звал на помощь. В ящик по шлангу непрерывно сочилась вода. Кэтрин понимала, что Лэндон долго не продержится. ровный же никуда не спешил». «Догадываюсь, что на Франклинсквер меня будут ждать», — поглаживая подбородок, предположил он. Кэтрин ничего не ответила, и похититель, обхватив огромными ладонями ее за плечи, слегка потянул на себя. Связанные за спиной руки удержали Кэтрин на месте, и плечи заломило так, будто вот-вот вывернутся суставы. «Да», — выпалила она. На Франклин-сквер ждет засада. Похититель потянул сильнее. Какой номер дома значился на пирамиде? Запястья и плечи готовы были лопнуть от боли, но Кэтрин молчала. «Говори, иначе я переломаю тебе руки, а потом спрошу еще раз». «Восемь», — простонала она. «Номер восемь». Там было написано тайно сокрыто внутри ордена. Восемь Франклинсквер. Клянусь, больше мне нечего добавить. Франклинсквер Сквер, восемь. Татуированный не отпускал. Это все, уверяла Кэтрин. Весь адрес. Отпустите меня. И вытащите Роберта из этого ящика. Я бы с удовольствием. Но есть одна загвоздка. «Если я отправлюсь на франклинсквер меня поймают?» «А скажи-ка мне, что там по этому адресу?» «Не знаю». «А символы на основании пирамиды?» «С обратной стороны, на дне. Ты знаешь, что они означают?» «Какие символы на дне?» Кэтрин перестала его понимать. «Там нет ничего». «Гладкий камень без надписей!» Не обращая внимания на доносящиеся из саркофага приглушенные крики о помощи, татуированный неторопливо прошествовал к портфелю, вытащил каменную пирамиду и поднес ее к глазам связанный Кэтрин, показывая днище. Увидев высеченные на камне знаки, пленница изумленно ахнула. «Не может быть!» Все основания равномерно покрывали замысловатые символы. Но ведь не было же ничего. Точно не было. Она понятия не имела, что эти рисунки могут означать. На беглый взгляд здесь нашли отражение все существующие мистические традиции, включая те, которые Кэтрин даже определить не взялась бы. Полный хаос. «Понятия не имею, что это такое», — призналась она. «Я тоже», — ответил похититель. «К счастью, у нас тут имеется специалист», — он посмотрел на саркофаг. «Сейчас мы у него спросим». И понес пирамиду к запертому ящику. У Кэтрин мелькнула надежда, что сейчас он откроет защелки. Но вместо этого похититель присел на крышку и, наклонившись, двинул в сторону небольшую панель, В верхней части гроба, под которой обнаружилась прозрачная плексигласовая кошка. Свет! Лэнгдон прикрыл лицо, жмурясь от луча света, неожиданно ударившего прямо в глаза. Однако, когда он привык к яркому свету, вспыхнувшая была надежда тут же сменилась недоумением. Он смотрел через прозрачное окно в крышке ящика. Сквозь окошко виднелся залитый люминесцентным светом белый потолок. Внезапно в окошке возникло татуированное лицо. «Где Кэтрин?» — крикнул Лэнгдон. «Выпустите меня!» Татуированный расплылся в улыбке. «Ваша подруга здесь, со мной. И ее жизнь в моих руках, как и ваша. Однако времени мало» поэтому слушайте внимательно. Сквозь стекло звук доходил с трудом. Вода, постепенно поднимаясь все выше, уже смыкалась у Лэнгдона на груди. «Вам известно, что на основании пирамиды высечены знаки». «Да!» — крикнул Лэнгдон, разглядевший невообразимое собрание символов еще наверху. «Но я не понимаю, что они должны значить». «Вам надо на Франклин-сквер-8. Все ответы там. Так гласит на Профессор, мы оба прекрасно знаем, что там меня дожидается ЦРУ. Добровольно лезть в ловушку я не намерен. Да и номер дома мне без надобности. На Франклин-сквер только одно здание может иметь хоть какое-то отношение к делу. Храм «Алмаз». Он помолчал, пристально глядя через стекло на Лэнгдона. «Древний арабский орден благородных адептов тайного святилища». Лэнгдон смешался. Про храм Алмаз он знал, только позабыл, что он находится на Франклинсквер. «То есть орден — это шрайнеры? И под их храмом скрывается таинственная лестница?» Бессмыслиться с точки зрения истории, однако Лэнгдону сейчас было не до споров и исторических экскурсов. «Да!» — крикнул он. «Наверняка это оно. Тайна сокрыта внутри Ордена». «Вы знаете это здание?» «Конечно!» Лэнгдон поднял раскалывающуюся от боли голову, чтобы уши не залило стремительно поднимающейся водой. «Я вам пригожусь. Выпустите меня!» «И вы сможете объяснить, как этот храм связан с символами на дне пирамиды?» «Да, только покажите мне их еще раз!» «Ладно, сейчас посмотрим, как вы справитесь. Быстрее!» Лэнгдон, которого теплая жидкость накрывала уже почти с головой, уперся руками в крышку ящика, надеясь, что сейчас похититель ее откинет. «Скорее, пожалуйста!» Крышка не сдвинулась, но в плексигласовом прозрачном оконце показалось основание пирамиды. Лэнгдон устремил на него панический взгляд. — По-моему, вам все хорошо видно, — сжимая пирамиду татуированными руками, провозгласил похититель. — Шевелите мозгами, профессор. У вас около шестидесяти секунд. На все про все.